Иван загадал, что теремщик выдержит до следующей кормежки. Ошибся. Игнат выдержал гораздо дольше. Только после второй кормежки, когда Иван начал думать, что все потеряно, в темноте раздалось шлепание босых ног по бетону. Затем тяжелый вздох. «Эй, вы были в клубе?» — спросил слепой. «Конечно. А что? Не обманываете?»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 А может, мы... — Нет, конечно, нет. — Вы тоже играли? — Ну, если это так называть, Я так и почувствовал, что вы из наших, — сказал Водяник. — Даже хотел предложить сыграть, но, думаю, это будет несколько нечестно. Вы за время жизни здесь несколько утратили навыки, в то время как я... — Может, проверить?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 — Каждый из нас наверняка знает вопросы, которых не знает другой. Можно попробовать. — Только, чур, без всяких пошути, как дядя Петя, — сказал Вальдемик. — Терпеть не могу такие идиотские вопросы. — Обижаешь. Пока они бомбардировали друг друга вопросами, Иван успел и заскучать, и подремать. — Маньяки, — одно слово.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 Сказал проф, словно это все объясняло. Пауза. Иван покрылся холодным потом. Ну же. А, -а, -а...» сказал тюремщик. Понимаю. Подавление эмоциональной сферы. Эксперимент МК-ультра. Свечка, вздохнул водяник. Какая еще свечка? Иван решил, что слышался. А то. Охранник явно обрадовался. — Конечно, свечка. Вопрос-то простенький. Он надолго задумался. — Ладно, будет вам свет. Корбитка подойдет. — А Ацетилен? Реакция присоединения, — мгновенно процитировал Ваденек. — Но это слишком просто. А если так? Архитектор Ян Лецль, чех по национальности, много лет провел в Японии. Построило множество зданий в неклассическом для японцев стиле. После великого землетрясения Канто он вернулся в родную Чехию. И там умер, не дожив двадцати лет до того, как к одному из его зданий пришла всемирная известность. Итак, вопрос. Чем же прославилось это здание? Молчание. Игнат, судя по звукам, начал ерзать в нетерпении.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 «Может быть, это здание выставило при ядерном взрыве в Хиросиме?» «Откуда они все это берут?» Иван даже представить не мог, какой объем знаний нужно впихнуть в мозги, чтобы ответить на подобный вопрос. «Да и не только в знаниях дела, конечно». «Верно», — сказал тюремщик Игнат. «Это было здание городской больницы».